К третьему году войны у меня не было ни одного дома, куда бы при желании я могла сразу переехать. Гринвей отобрала адмиралтейство. В Воллингфорд был забит эвакуированными, а когда они вернулись в Лондон, его сняли у меня знакомые. Пожилой инвалид с женой, к которым присоединилась их дочь с ребенком. Дом номер 48 по Кэмпден-стрит я очень выгодно продала. Покупатели туда водила Карло. «Меньше, чем за три с половиной тысячи фунтов я его не продам», — предупредила я ее. Нам тогда это казалось баснословной суммой. Карло вернулась с победоносным видом. «Я содрала с них еще полсотни», — сказала она, — «и по делам им». «Что ты хочешь этим сказать?» «Они наглецы», — ответила Карло, как все шотландцы, — ненавидевшее то, что она называла беспардонностью. В моем присутствии говорили о доме пренебрежительно. Этого им делать не следовало. Какая ужасная отделка! Все эти цветочные обои, я их немедленно сменю. Ах, что за люди! Надо же было такое придумать, убрать здесь перегородку! Но я решила их проучить, прибавив лишние пятьсот фунтов, продолжила Карла. Заплатили как миленькие. В Гринвее у меня есть собственный военный музей. В библиотеке, которую во время постоя превратили в столовую, по верхнему периметру стен кто-то из постояльцев сделал фреску. На ней изображены все места, где побывала эта флотилия. Начиная с Киуэста, уэста Бермуд, Нассау, Марокко и так далее... До слегка приукрашенной картины лесов в окрестностях Гринвэя, с виднеющимся сквозь деревья белым домом. А дальше незаконченное изображение нимфы, очаровательной обнаженной девушки, которая, полагаю, воплощала мечту этих молодых людей о райских девах, ждущих их в конце ратного пути. Их комиссил у меня в письме — «Желаю ли я, чтобы эту фреску закрасили и сделали стены такими, как прежде?» Я тут же ответила, что это своего рода исторический мемориал, и я очень рада иметь его в своем доме. Над камином кто-то сделал эскизы портретов Уинстона Черчилля, Сталина и президента Рузвельта. Жаль, что я не знаю имени художника. Покидая Гринвей, я не сомневалась, что его разбомбят, и я больше никогда его не увижу. Но, к счастью, предчувствия меня обманули. Гринвей совершенно не пострадал. На месте кладовой, правда, соорудили 14 уборных, и мне пришлось долго воевать с Адмиралтейством, чтобы их снесли. Глава третья Мой внук Мэтью родился 21 сентября 1943 года, в родильном доме в чешере неподалеку от дома моей сестры, москитик. Она, которая любила Розалинду, была в восторге, что та приехала рожать к ней. Я в жизни не встречала более неутомимого человека, чем моя сестра. Просто женщина-динамо-машина. После кончины ее свекра они с Джеймсом переехали в вебне в тот самый громадный дом с четырнадцатью спальнями и массой гостиных. В мой первый приезд еще девочкой я застала там шестнадцать человек только домашней прислуги. Теперь не осталось никого, кроме моей сестры и бывшей кухарки, вышедшей замуж и приходившей готовить каждый день.